Глава 18.2 «Без воли правящих элит не реализуется ни одна политическая фигура», – рассмеялся Ментос. «Безусловно, у меня есть друзья», – серьезнее пояснил он. «Представители моего рода – прямые потомки самой Элии. У нас много связей». «Да уж, потомственная аристократия – белая кость». «Они помогли вам попасть на этот турнир?» Девушка чуть склонила голову на бок, открывая свою шею мужскому взору. «На самом деле нет», — возразил ей Ментос. «Я не планировал участвовать. Все случилось по воле богов». Повернув голову, Даркхан одарил меня теплой улыбкой. «Ой, и почему эта кису так перекосила, будто она прокисшего молока напилась?» Я улыбнулась Ментосу в ответ, а он благодарно сжал мою руку. «Хотите сказать, что случайно нашли мага четвертого уровня еще и женского пола?» – рассмеялась журналистка, даже не пытаясь сделать вид, что хоть немного верит в версию Даркхана. «Ничто в нашем мире не происходит случайно», – философски ответил тот. «Невеста Даркхана особенный статус, тем более, когда речь идет об участии в турнире Драк Раат. Киса вдруг стала похожа на пантеру». «Ни для кого не секрет, что за этим статусом вовсе не обязательно стоят личные взаимоотношения. Все расписано заранее, и чувствам нет места в этом контракте». Без личных взаимоотношений и чувств ничего не получится. Снова не согласился с ней Даркхан и, поднеся мою руку к своим губам, оставил на ней долгий поцелуй. Киса часто-часто заморгала, стараясь подавить ту гримасу, которая исказила ее очаровательную мордашку. «Элиза – моя верная спутница и моя опора. Именно она поддерживает меня перед каждым туром». «Ага, как же! Врет дарканистый Даркхан и даже не краснеет. Когда это я его поддерживала? Когда тряслась в Кархе и уговаривала его отказаться от этой безумной затеи? Или когда отчитывала за жестокость после первого тура?» Вот уж точно из Ментоса выйдет отличный политик. Как известно, люди именно этой профессии лгут чаще всех остальных. «Как это мило!» – выдавила из себя киса, скривившись, будто жует лимон, но при этом пытается делать вид, что ей очень нравится блюдо. «Элиза!» – впервые с момента нашей встречи она решила обратить на меня свое драгоценное внимание. «А что вы скажете?» «Какие у вас отношения с Даркханом Ментосом?» Киса смотрит на меня, как на миску с апельсинами, которые предложили попробовать ее кошачьему величеству. Она задала прямой вопрос. А я обещала молчать, дабы пыльца миссарии не заставила меня выпалить очередную восторженную глупость, в лучшем случае. Обещала? Обещала. Даже почувствовала, как напрягся Ментос рядом со мной. Что мешает мне промолчать? Да, это будет выглядеть неловко и странно, но всяко лучше, чем признаться в незаконном заселении в чужое тело. И все-таки что-то внутри подмывает меня ответить. Уж эта кошечка точно нацарапает про меня гадости в своей газетенке, даже если я буду молчать. Эта мысль обожгла меня, словно кипятком ошпарила. Так и представила эту воблу сушеную, которая с победной улыбочкой на лице печатает тираж, где расписывает, какая у Даркхана Мтоса недалекая, слабоумная, не понимает, когда к ней обращаются и не отвечает на вопросы. Ах бедный Даркхан, ему приходится терпеть рядом с собой эту странную особу волею судьбы наделенную магическим даром, на что только не пойдешь ради своей страны. А ведь эту кису и упрекнуть не в чем, все так и есть, Молчала, молчала, на прямые вопросы не отвечала, так точно. Да ведь я сама, увидеть у пациента подобные симптомы, немедленно решила бы, что нужно звать врачей, а тут какая-то киса. «Наши отношения пока только формируются», – произнесла я, глядя в блестящие кошачьи глазки. Тотчас Ментос сжал мою руку уже совсем не нежно, пытаясь призвать меня к порядку. Ах, простите, ваша светлость, но планы изменились. Но мне Ментос показался очень храбрым, отважным и честным человеком. Сама удивилась сказанным словам, но еще больше удивился Даркхан. Мы с ним посмотрели друг другу в глаза. Он с изумлением, а я с улыбкой. «Правда?» – рассмеялась киса. «Да, многие отмечают в Даркхане именно эти качества». «Неудивительно, что именно они бросились вам в глаза». В переводе на нормальный язык это означает «ты знаешь его лишь поверхностно, никаких прочных отношений между вами нет». «Ментос очень чуткий», — продолжила я с нежностью в голосе. «Неподдельный, между прочим, нежностью. Он всегда заботится обо мне, следит, чтобы я поела, проверяет мою еду, сболтнула лишнего». Мне приятно находиться рядом с ним. Ментос не лжет. Для него честь всегда на первом месте. Поэтому я уверена, что он никогда не сделает мне подножку. С этим мужчиной не стоит ждать неприятных сюрпризов. Я плотно сжала губы, чтобы больше не сказать ничего лишнего. И так уже наговорила столько, что буду объясняться с Ментосом весь вечер. Вот как скинула брови киса. «Это интересное заявление. С чего вам вообще ждать от него подножку?» Она вопросительно скосила глаза на Даркана. «Разве у него есть повод?» Я сжала челюсти так сильно, что стало похоже, будто с трудом сдерживаю рвущуюся наружу ярость. А я всего-то пытаюсь не сознаться в том, за что тут полагается депортация. Куда? Лучше не спрашивать. Так далеко на земле не посылают.